Глава вторая. Исповедь Граляра. Эскадра на море. Опасение Ланжале. Свидание с командующим эскадрой. Недоумение адмирала. Ланжале на острове Йен. Пюжоль и его объяснения. Хорошо защищенный порт. Нетрудно себе представить, какое впечатление на ланжале произвела исповедь Граляра. Исповедь почти невероятная, но парижанин был человек решительный. «Ну и каковы же твои намерения?» «Я буду продолжать охранять моего сына без его ведома, вплоть до того момента, когда он, наконец, будет отомщен и восстановлен в своих правах» а между тем мы теперь находимся в числе его врагов, или, по крайней мере, содействуем тем, кто травит его как дикого зверя. Не забывай, что если Граляр не имеет никакой власти, то маркиз де Сан пользуется большим авторитетом и снабжен такими полномочиями, которые позволяют ему при необходимости даже отдавать приказания командующему французской эскадрой. «Прекрасно! Не следует, однако, допускать неловкости и относиться открыто, неодобрительно к этой экспедиции, предпринятой, можно сказать, чуть ли не по нашему настоянию. Это может показаться адмиралу подозрительным». «В ты и беда. Но я все взвешу, обдумаю и, вероятно, найду выход из этого положения для всех нас». «Я тебе помогу в этом, а пока ответь мне откровенно». «Намерен ты восстановить свои родительские права по отношению к Эдмону Бартесу? «К чему?» «Соглашаясь на обмен, я добровольно отказался от всех своих прав. И Эдмон привык любить и уважать как отца только генерала Бартеса. Меня же он никогда не знал. Я для него чужой, злодей, преследующий его. Человек, которого он ненавидит и презирает, быть может. Кроме того, надо считаться еще с человеческим тщеславием. Как ты думаешь, легко будет Эдмону примириться с мыслью, что он сын простого агента полиции, тогда как до сего времени он считал себя сыном славного родовитого генерала? «Да, это правда, но мне кажется, что со стороны господина Бортеса было вполне естественно любить и ценить человека, который его вырастил, воспитал, направлял в жизни и который таким образом является его настоящим отцом. Ты видишь, что я не могу нарушить молчание и обнаружить тайну, которая внесла бы столько перемен в положении моего сына» последствий которых мы даже не можем предвидеть. «Ты прав, старина», — сказал Ланжеле. «Но как бы то ни было, можешь быть уверен, что моя преданность твоему сыну будет неизменна. Я постоянно буду подле тебя, буду во всем помогать тебе. А двое людей с доброй волей могут сделать многое, когда в них говорит решимость сделать доброе дело». Они крепко пожали друг другу руки насколько первое плавание из кадры было трудное, настолько это второе было приятное и благополучное погода стояла превосходная сюда благополучно обходили все многочисленные рифы которыми усеяна эта часть моря не потерпев ни малейшей аварии за все это время наконец вдали показался остров Йен. Адмирал тотчас ждал распоряжения оцепить его со всех сторон и внимательно следить за всем, что происходит на острове. Высадить неожиданно десант и в случае необходимости сразиться и уничтожить пиратов, укрывавшихся в этом грозном убежище. Командир Мая Далашане был назначен командовать этой экспедицией и получил строжайшие предписания. «Если бандиты станут оказывать сопротивление», — приказал адмирал, «то не поддавайтесь никаким гуманным побуждениям, а преследуйте их, травите и убивайте всех до последнего, без пощады, без сожаления к этим негодяям». Услыхав это ужасное наставление, Граляр и Ланжале почувствовали, что силы их оставляют, и кровь приливает к сердцу. Что им было делать? Что предпринять при подобных условиях? бартес и его товарищи должны погибнуть постыдной смертью, если не успеть предупредить их вовремя. В пылу боя кто станет разбираться, что на острове Йен находятся французы? Ведь пули и снаряды разят, не щадя никого, без разбора. «Ну что же?» — спросил совершенно растерявшийся Гролер. «Боюсь, что мы слишком много предоставили воле судьбы», — сказал Ланжале. «Тебе следовало помешать адмиралу Лехелло прийти сюда». «Но разве я не могу даже сейчас вмешаться в это дело на основании моих полномочий?» «Попробуй, и ты увидишь, что из этого выйдет. Уж не воображаешь ли ты, что командующий эскадрой — один из твоих агентов?» Адмирал Старый Морской Волк шутить не любит и, вероятно, отправит тебя ко всем чертям, если ты попробуешь сунуться. На него возложено поручение, и он выполнит его, особенно если думает, что исполнит свой долг по отношению к Короне и морякам всех наций, очистив эту часть океана от шайки пиратов. «Так ты думаешь, что сын мой, Эдмон, бесповоротно погиб?» если он не успеет покинуть остров. Но ведь он говорил, что останется на острове до тех пор, пока не получит оправдательных документов, восстанавливающих его честное имя и доказывающих его невиновность. Наверное, он еще здесь. Ну, так подожди меня. поди и ложись в своей каюте. Притворись больным. А если тебя будут о чем-нибудь спрашивать, не отвечай никому. «Притворись мертвым, понимаешь?» «Что ты задумал?» «В данный момент тебе до этого нет дела. Доверься мне, сын твой будет спасен!» «Я тебе покоряюсь, но помни, если тебе понадобится моя помощь, то я готов на все, чтобы только отклонить опасность, грозящую Эдмону!» «Хорошо, иди же!» Граляру удалился, охая, как бы от сильных желудочных болей. Черты лица его исказились от мнимой боли так, что даже суровый буфетчик, побуждаемый состраданием, предложил ему выпить большой стакан тафии для поддержания сил. Но бравый сыщик отказался от такого лечения. Добрался до своей каюты, тотчас же лег в постель и приказал, чтобы его не беспокоили ни под каким предлогом. А Ланжале сразу же попросил разрешения поговорить с адмиралом. Адмирал, крайне удивленный этим неожиданным визитом парижанина, тем не менее согласился его принять, попросив, однако, быть кратким. «Прошу извинить меня, адмирал, что я, быть может, в такое неурочное время явился к вам», начал Ланжале, «но то сообщение, которое должен был сделать вам господин де сен если бы он вдруг не захворал». «Настолько важно, что я не счел возможным отложить это свидание с вами до более удобного времени». «Что такое?» — спросил командующий эскадрой, несколько удивленный таким вступлением. «Господин де сен просит вас, адмирал, прекратить приготовление к сражению, так как на острове Йене нет пиратов». «Откуда взял господин де сен эти странные сведения?» «Быть может, внезапная болезнь помутила его рассудок?» «Замечательно, что он всегда бывает болен, как только речь заходит о какой-нибудь опасности!» Частные сведения, полученные им, уведомляли его, что пираты скрылись, и что настоящая экспедиция совершенно утеряла свой смысл. «В самом деле...» «Уж не добавил ли он к этому, что и самый остров превратился в Аркадию, населенную пастушками, смиреннее своих овец и безобиднее голубей? Нет, права лихорадка его злокачественная, но, к счастью, не Адмирал посмеивался, а у него насмешливое настроение всегда предшествовало твердым и бесповоротным решениям. Но это не смутило Ланжале, который совершенно спокойно добавил. «Я также со своей стороны утверждаю, адмирал, что на острове Йене нет пиратов. Мы найдем там только французов, таких же, как мы с вами». «Французов?» «Да, адмирал, которых вы должны ограждать и защищать, а не расстреливать». Перед столь категоричным заявлением командир Соединенных Морских Сил принялся упорно вглядываться в черты лица своего собеседника. Права этот личный секретарь, вероятно, так же болен, как и его патрон», — мелькнуло у него в голове. Между тем Ланжале продолжал. «То, что я вам сказал, настолько справедливо!» что я явился просить ваше превосходительство отправить меня парламентером к нашим соотечественникам и позволить мне привести их сюда французов но где вы их возьмете черт побери воскликнул адмирал которому наконец изменила его обычная сдержанность ах адмирал вспомните что есть люди еще более заинтересованные чем мы с вами в отыскании регента и выдворение его обратно во Францию. Не удивляйтесь, если им удалось предприятие, успех которого сулит им большую награду. Но кто же эти французы? Что это, моряки, солдаты или коммерсанты? Не могу же я предпринять столь неопределенную и опасную экспедицию, не будучи уверен, как именно обстоит дело». «Господин Гастон де Лажанкьер лучше меня сумеет ответить вам на это!» «Господин Гастон де Лажанкьер? Сын хранителя коронных бриллиантов? Разве он также среди пиратов? То есть среди наших соотечественников, находящихся на этом острове?» «Да, и он держит регент у себя. Кроме того, он будет рад приветствовать вас!» «Нет, я положительно ничего не понимаю!» Даю вам карт-бланш, и если вы ручаетесь, что ничем не рискуете, то разрешаю вам отправиться на остров. Я в полной безопасности, адмирал, в этом не может быть сомнения. Я даже не возьму никого с собой. Будьте добры только приказать спустить для меня шлюпку, и не позже, чем через два часа, я вернусь обратно. А маркиз де Сан-Фюрси одобрит вашу поездку на остров? Он бы и сам, вероятно, отправился со мной, если бы был здоров. Да, этот милейший господин де сен отнюдь не человек-дела. Но зато ему известны самые тончайшие хитросплетения дипломатии. Пускай он без вас хорошенько подлечится, скажите ему. Подобно большинству моряков и военных, адмирал Лехелони особенно уважал господ дипломатов и членов администрации, умеющих хватать чины и знаки отличия без особого риска для себя, кроме разве временного расстройства желудка после официальных торжественных обедов. А потому нередко позволял себе подтрунивать над Граляром, не считая его способным к проявлению большой решимости или мужества. ланжале же за последнее время он стал ценить выше, признав за ним большую находчивость и способность к разумной инициативе. В несколько минут шлюпка была спущена. Несколько человек-матросов, молодой мичман и ланжале спустились в нее, и парижанин, стоя у руля, направил шлюпку к узкому мысу, окаймленному базальтовыми утесами, последними острогами громадной каменной гряды, временами совершенно скрывавшей горизонт. Непосредственно позади этого мыса врезался в остров небольшой залив, где было особенно тихо по сравнению с открытым морем. Здесь Ланжале вышел на берег. Несмотря, однако, на его заверение о полной безопасности, он был вооружен хорошим ружьем и двумя солидными револьверами. Мичман предложил сопровождать его для защиты в случае нападения, но парижанин отказался от его услуг. Бодрым, легким шагом он взобрался на горный берег, вздымавшийся перед ним, и вскоре скрылся из глаз своих спутников. Во время своего первого пребывания на этом острове Ланжале большую часть времени проводил в долгих прогулках со своими товарищами и потому довольно хорошо знал топографию острова. По козьим тропкам он добрался до противоположного хребта и очутился над большой котловиной, которую кольцом обступили неприступные отвесные скалы. Дно котловины представляло собой громадное озеро, из которого вытекали в трех различных направлениях широкие извилистые каналы. Ланжале остановился и с некоторым разочарованием окинул взглядом всю местность. Видимо, он затруднялся, что ему теперь делать. Как вдруг знакомый насмешливый голос коснулся его слуха. Да ведь это парижанин! Прощай, старуха! Ну как ты поживаешь с тех пор, как мы не виделись с тобой? Не дурно, не правда ли? Ну и мы тоже!» «Эге, да это пюжоль!» «Ну конечно, пюжоль из Бордо, первейшего города после Парижа!» И не переставая говорить и смеяться, друзья горячо обнялись и расцеловались. Между прочим, Ланжали объяснил, что привело его на остров. «Мы знали, что против нас снарядили целую экспедицию», — сказал Пюжоль. «Капитан Уолтер Дигби хотел было помериться силами с этими акулами, которые намеревались нас проглотить, не разжевывая». Кроме того, что наша виза затянут в такой корсет брони, как любая жена префекта, и что у нас такие орудия, которые на расстоянии трех километров превращают любого гражданина в мокрое местечко, у нас здесь есть такие гроты, о которых никто и подозревать не может. А в них у нас такие батареи, от которых и черту в пекле жарко бы стало, если бы он их отведал. «Мы от всего вашего флота не оставили бы щепы!» Но когда мы увидели французский флаг, то сказали себе «Стой!» И я, и парник, и Данео. «Стой!» — сказали также господин Бортес и господин Делажанкьер. «Мы будем драться с кем угодно и проделывать что угодно, но убивать своих, в числе которых, быть может, есть и бордосцы, и марсельцы, и бретонцы...» «Нет, этого никогда не будет». Все-таки глаза закрывать нам не подобало, и мы решили следить за каждым движением эскадры. Вот почему ты и нашел меня здесь. Я, так сказать, часовой, вот почему я окликнул тебя так ласково. А товарищи в других местах расставлены тоже на вахте. С разных пунктов наблюдаем. Хорошо, что ты меня окликнул, пижоль, а то я уже начинал беспокоиться. Ну, а Йен где же у вас стоит? Ян? «Ена нет больше». Экипаж не соглашался плавать под китайским флагом. Больно опасно стало. Так его перекрасили, подняли на нем американский флаг и назвали лебедем, знаешь, такую птицу, похожую на гуся с журавлиной шеей. Американцы все же люди, их приходится уважать. А китайцы что, пешки? Разговаривая таким образом, друзья шли вдоль самого широкого из каналов. И минут через десять ходьбы оказались подле громадного темного грота, уходящего глубоко вглубь, в самое недра земли. Здесь, в этом гроте, под его темным сводом, стоял на якоре авиза, переименованный теперь в «Лебедя». Приход Ланжале вызвал здесь столько же удивления, сколько и радости. Однако Эдмон бартес не давал слишком много воли своему оптимизму и отказался вступать в переговоры с командующим французской эскадрой. Гастон де Лажанкьер, близко знавший адмирала Лехало, старого друга его семьи, сразу понял, какие выгоды он может извлечь из этой встречи и приготовился последовать за парижанином на командирское судно соединенных эскадр. Тем временем Парник и Данео тоже вернулись на лебедь и с шумной и сердечной радостью приветствовали своего старого товарища Ланжалия. «Тем не менее, я готов побиться об заклад, что опять-таки эту эскадру привел сюда де сан фюрси Это злая старая каналья, которая только спит и видит, чтобы накликать на нас беду. Я с тобой согласен. Этот старый сыщик — наш злой гений», — произнес Пюжоль. «Проклятье, если он только опять попадется мне под руку, я сверну ему шею», — заявил парник. «Эй, будьте благоразумны, друзья», — предостерег их Ланжале, — «и не судите людей по виду. Мой маркиз право не так скверен, когда его узнаешь поближе. Вы даже не подозреваете, какие громадные услуги он оказал вам и, вероятно, еще окажет в будущем».